Возле ярда толпой слонялись гномы. Они не казались воинственными, то есть воинственны они были не более, чем обычно бывают представители этого вида, которые по традиции и привычке носят большой тяжелый шлем, кольчугу, железные сапоги и постоянно вооружены топорами. Скорее, они были сбиты с толку, растерянны, не понимая, зачем они здесь собрались. Ваймс велел великинсу править подарку на каретный двор и передать тела напавших Игорю, знавшему толк в разных штуках, от которых умирают с зеленой пеной вокруг рта. Сибила Чистюля и маленький Сэм поспешили в чисто прибранный кабинет. Интересное дело, подумал Сэм, когда наблюдал за Нюней и группой полицейских гномов, хлопотавших вокруг появившегося дитятка. Даже сейчас, на самом деле особенно сейчас, учитывая то, что напряженность заставила многих вернуться к старым убеждениям, Он не мог точно сказать, сколько гномов женского пола служат у него в страже. Была лишь одна отважная женщина-гном, которая открыто демонстрировала это в обществе, где даже вполне пристойное кожаное или кольчужное платье в пол вместо штанов мгновенно располагало тебя на противоположном краю моральной карты, рядом с кармелитой и ее трудолюбивыми соратницами из клуба «Розовая киска». Но принеси в помещение огукающего ребенка, и ты мгновенно обнаружишь тех, кого искал, невзирая на все их устрашающие брицания и бороды, в которых пору крыси спрятаться. Муркоу протолкался сквозь толпу и козырнул. Много чего произошло, сэр. Боги, да неужто!» — радостно склавился Ваймс. Так точно, сэр. Все очень. Разозлились, когда мы достали мертвых гномов из шахты. И, учитывая то и это, открытие большой двери на Паточной улице получило всеобщее одобрение. Все глубинники сбежали, и кроме одного. И это был мудрошлем, сказал Ваймс, шагая к своему кабинету. Вид у Маркова был явно удивленный. Так точно, сэр. Я бы хотел, чтобы вы взглянули на него, если не возражаете. Он плакал, стенал и весь трясся, забившись в угол и окружив себя зажженными свечами. Опять свечки. Боится темноты? Возможно, сэр. Игорь говорит, что проблема у него в голове. Только не позволяй ему пересадить гному новую голову, торопливо сказал Ваймс. Я приду так скоро, как только смогу. Я пытался поговорить с ним, но он только смотрит пустыми глазами в одну точку, сэр. — А как вы узнали, что это именно он? — У меня есть несколько краев и кусочков интересной формы, — сказал Ваймс, садясь за стол. И пояснил в ответ на недоуменный взгляд Муркоу. — Фрагментов головоломки, капитан. Но все они кусочки неба. Впрочем, я, кажется, подобрался уже близко, поскольку мне вручили уголок. — Что слышно из-под земли? — Сэр. Ну, знаешь, гномы прислушиваются к чему-то под землей. Ну, например, ты интересуешься, не попал ли кто в ловушку, верно? Нет ли, ну, не знаю, какого-то устройства, которое гномы придумали, чтобы говорило? Моркова наморщил лоб. Вы ведь не про куб, сэр? Не знаю, а что это такое есть? Это ты мне расскажи. У глубинников в шахтах такие имеются, сэр. Но я уверен, что здесь ни одного не зарыто. Обычно их находят в твердых скальных породах. Но ни один куб не говорил, когда его обнаруживали. Да вы бы и не услышали ничего. Некоторые гномы потратили долгие годы, чтобы научиться пользоваться хотя бы одним из них. Хорошо, Итак, Что же такое куб? — спросил Ваймс, заглядывая в лоток для входящих. О, как славно, что в нем не оказалось ни одной писульки-памятки от Он, э, Он похож на книгу, сэр, на говорящую книгу, что-то вроде вашего крыжовника, я полагаю. Большинство из них содержат толкование гномских обычаев древними законниками. Это очень старинная магия, как мне кажется. — Кажется, — повторил Ваймс, — ну, техноматически устройство с виду похоже на нечто построенное из, ну, знаете, из... Капитан, мы снова отклонились. Что ты называешь устройствами и почему произносишь это слово так, будто оно пишется за главной буквы? — Кубы — это такие устройства, сэр. Никто не знает, кто их сделал и какова первоначальная цель создания. Может, статься они старше самого мира. Их находили внутри вулканических кратеров и в потаенных недрах скал. Большинство принадлежит глубинникам. Они бывают из самых разных видов... Погоди-ка, ты хочешь сказать, что когда их выкапывают, то оттуда звучат голоса гномов, живших миллионы лет назад? — Не могли же, гномы... — Нет, сэр, они поместили их туда позднее. Я не очень силен в этом вопросе. Думаю, сперва они выяснили, что большинство кубов содержит естественные звуки, вроде шума бегущей воды или птичьего пения, или грохота падающих камней. Граги изобрели способ, как извлечь их оттуда и освободить место для слов. Так мне кажется. Я сам слышал о кубе, в котором содержался голос леса, все его звуки. Десять лет звуков в кубике, менее десяти дюймов в поперечнике. Такие вещи, с небось, очень ценные. Невероятно ценные, особенно кубы. Стоят того, чтобы за ними пробиться сквозь гранитную гору, как говорят у нас, э, у нас, которые гномы... Не у тех нас, которые копы, сэр. Значит, ради него стоило бы перелопатить несколько тысяч тонн анкмарпоргской грязище, как думаешь? Ради куба? Да. Так все дело в этом. Но как он мог сюда попасть? Обычному гному за всю жизнь вряд ли посчастливится увидеть куб собственными глазами. Ими пользуются только граги и великие вожди. Из чего бы ему заговорить? Гномский куб можно оживить, только произнеся ключевое слово. Понятнее. Как они выглядят? Кроме того, что они кубической формы, насколько я понял. Я их не так много видел, сэр. У них э, стороны до шести дюймов, с виду, как старая бронза, и мерцают. Синим и зеленым резко перебил его Ваймс. Да, сэр. В шахте на паточной было несколько таких. По-моему, я их видел. И думаю, что у них появился еще один. Голоса из прошлого, а? Как так вышло, что я никогда прежде о них не слыхал? Моркоу заколебался. — Вы очень занятой человек, сэр. Вы не можете знать все обо всем. Ваймс уловил малую талику упрека в его словах. — Хочешь сказать, я человек с узким кругозором, капитан? — О, нет, сэр! Вы интересуетесь всеми аспектами полицейской работы и криминологии. Порой было просто невозможно что-либо прочитать по лицу Муркоу. И Ваймс не удосужился попытаться. — Что-то я упускаю, — сказал он. — Но это касается Кумской долины, я точно знаю. Послушай, каков секрет Кумской долины? — Не знаю, сэр. Да и вряд ли он вообще существует. Я полагаю, главная тайна состоит в том, которая из сторон атаковала первой. Вы же знаете, сэр, обе стороны утверждают, что противник вероломно напал на них. Это кажется тебе интересным. Неужели это так важно сейчас? Кто первый начал? Я бы так и сказал, сэр, ответил Мурков. Но я думал, что раз длится с начала времен. Да, но Долина Кум была первой официальной битвой, сэр. — И кто победил? — поинтересовался Ваймс. — Сэр. — Это ведь несложный вопрос. Кто выиграл первую битву при Долиникум? Я полагаю, можно сказать, что это был дождь, сэр. Соревнования по злобе прервали из-за легкого дожечка. — Довольно сильного, сэр. Гроза обрушилась на них с окрестных гор. Началось наводнение, а вместе с ним сошли валуны. Оно позбивало с ног и смыло участников битвы, а некоторых поразило молнией. И весь день был напрочь испорчен, — подытожил Ваймс. — Ладно, капитан, у нас есть предположение, куда негодяи могли податься? Они удрали через потайной туннель, да уж наверняка, и завалили его за собой. Мои ребята раскапывают. Останови их. Они могли спрятаться в укромном месте, уехать на повозке. Они могли прах поберенадить шлемы и кольчуги и сойти за городских гномов. Довольно. Люди и так сбились с ну, ног. Оставим погоню до поры. Думаю, мы сможем отыскать их позднее. Да, сэр. Граги так торопились убежать, сэр, что оставили другое устройство. Я сохранил его для города. Наверное, они сильно испугались. Взяли только кубы и скрылись. С вами все хорошо, сэр? У вас взволнованный вид. Вообще-то, капитан, я рад, Радюханик. Хочешь узнать, как я провел день?